Глава четвертая, в которой прибытие военного окончательно прекращает враждебные действия и приводит к заключению прочного и длительного мира между враждующими сторонами. В это время в гостиницу прибыл сержант с отрядом мушкетеров, ведя с собой дезертиры. Сержант первым делом осведомился, где живет мэр города, и получил ответ от хозяина, что исполнение этой обязанности возложено наиболее на него. Тогда сержант потребовал билетов на постой и кружку пива, после чего, пожаловавшись на холод, расположился перед кухонным очагом. Мистер Джонс тем временем утешал свою приунывшую даму, которая села за стол в кухне и, под перши голову рукой, плакалась на свои несчастья. Но чтобы прекрасные мои читательницы не смущались насчёт известного обстоятельства, я считаю своим долгом их успокоить. Прежде чем выйти из своей комнаты, она так хорошо закуталась найденной там наволочкой, что её чувство стыдливости нисколько не было скорбено присутствием в кухне множества мужчин. Один солдат подошёл к сержанту и шепнул ему что-то на ухо, когда последний остановил свой взгляд на женщине. И внимательно посмотрев на неё с минуты обратился к ней со словами: "Извините сударыня, однако я уверен, что не ошибся, ведь вы супруга капитана Воттерса". Бедная женщина, предавшая своему горю, почти не смотрела ни на кого из окружающих, но тут, взглянув на сержанта, она тотчас узнала его и назвав по имени, отвечала, что она действительно та несчастная, за которую он её принял. «Однако я удивлена», — прибавила она, — «что меня можно узнать в этом наряде». На это сержант отвечал, что он крайне поражен, видя ее благородие в такой одежде, и боится, не случилось ли с ней какого несчастья. «Несчастье со мной действительно случилось», — сказала она, «и я всецело обязана этому джентльмену», — показала она на Джонсе, «тем, что оно не оказалось для меня роковым, и что я еще в живых и могу говорить о нем» гобы не сделал этот джентльмен, сказал сержант. Капитан, я уверен, вознаградит его. И если я могу быть чем-нибудь полезен, то вашему благородию стоит только приказать. Я почту счастье ему служить вашему благородию, и всякий может смело последовать моему примеру, потому что я знаю, капитан хорошо за это отблагодарит. Хозяйка гостиницы, слышавшая сверху весь разговор между сержантом и миссис Воттерс, поспешно спустилась вниз и, подержав к этой даме, стала просить у неё прощения за нанесённые ей обиды, умаляя отнести всё за счёт неведения. "Господь, говорила она, могла ли я подумать, кто особо вашего звания явится в таком наряде? Поверьте, сударыня, догадываясь я только, что ваше благородие, есть ваше благородие, я бы себе скорее язык сожгла, чем сказала то, что сказала" и я надеюсь, ваше благородие примет от меня платье, пока, мисс, вы достанете свои собственные. Перестаньте молоть вздор, любезная, — прервала ее миссис Уотерс. Неужели вы думаете, что меня может обидеть то, что слетает с языка таких низких тварей, как вы? Меня поражает только ваша самоуверенность воображать, что после всего случившегося я удостоен одеть ваши грязные обноски. Извольте знать, негодница, что у меня есть самолюбие. Тут вмешался Джонс, и попросил миссис Уотерс простить хозяйку и принять ее платье. «Я вполне согласен», — сказал он, — «что вид у нас был немного подозрительный, когда мы вошли в эту гостиницу, и уверен, что все поступки этой почтенной женщины объясняются, как она говорит, с заботой о репутации ее дома». «Истинная правда только этой заботой!» — воскликнула хозяйка. «Джентльмен говорит, как настоящий джентльмен, и я ясно вижу, что он джентльмен». И точно дом мой пользуется такой прекрасной репутацией, как ни одна гостиница по всей дороге. И хоть я сама хозяйка и говорю это, а только его посещают самые знатные господа, и ирландцы, и англичане, пусть кто-нибудь попробует сказать о нём дурное. И как я сказала, зная я только что ваше благородие, есть ваше благородие, так я бы скорее пальцы себе сожгла, чем оскорбила ваше благородие. Но, понятно, я не желаю, чтобы в доме, куда господа ходят и деньги платят, глаза их оскорбляла разная рвань, которая, где не пройдет, больше вшей за собой оставить, чем денег. Такой мрази жалости у меня нет ни на грош, да и глупо было бы жалеть таких. Если б только наши судьи и знали свое дело, так всех таких выгнали б вон из королевства. Дей Богу, это самое для них подходящее». А что касается вашего благородия, то мне от души жаль, что с вашим благородием приключилось несчастье. И если вашему благородию угодно будет оказать мне честь надеть мое платье, пока, мисс, вы достанете свои собственные, то, разумеется, все, что у меня есть лучшего, к услугам вашего благородия. Холод ли, стыд ли, или же уговоры мистера Джонса подействовали на миссис Уотерс, не берусь решить, только речь хозяйки укротила ее гнев и она удалила с этой почтенной женщиной одеться поприличнее. Хозяин тоже обратился к Джонсу с торжественной речью, но был тотчас остановлен великодушным юношей, который дружески пожал ему руку и уверил в полном прощении, сказав, «Если вы удовлетворены, почтенный мой друг, то объявляю, что и я не питаю к вам никакой злобы». В самом деле хозяин в некотором смысле имел больше оснований считать себя удовлетворенным, Потому что был весь избит, тогда как Джону достался разве что один удар. Партридж, всё это время обмывавший у насоса свой расквашенный нос, вернулся в кухню как раз в ту минуту, когда его господин и хозяин гостиницы пожимали друг другу руки. Так как был он нраво миролюбивый, то это выражение мирных чувств пришлось ему по душе. Хотя лицо его носило знаки сусаннинных кулаков и особенно ногтей Однако он был доволен этим исходом битвы и не имел никакого желания начинать новую с целью его улучшить. Героическая Сусанна тоже осталась довольна своей победой, хотя она стоила ей подбитого глаза, увечья, причинённые ей партиджем в самом начале схватки. Таким образом, между этими двумя противниками без труда было заключено соглашение, и те самые руки, которые только что были орудием войны, сделались теперь посредниками мира. Словом, было восстановлено полное спокойствие, по случаю чего сержант, хотя это может показаться противным правилом его профессии, выразил свое полное одобрение. «Вот это по-дружески», — сказал он, — «ненавижу, когда люди дуются» после того, как задали друг другу встряпку, когда приятели повздорили, то единственный выход уладить дело честно, по-приятельски. На кулаках ли, или на шпагах, или на пистолетах, кому как нравится, но чтоб потом об этом больше ни слова. Что до меня так чёрт меня побери, если я не люблю друга больше после того, как подрался с ним. Стоит злобу пристала скорее французу, чем англичанину. Затем он предложил совершить возлияние, как необходимую часть церемониала при всех соглашениях такого рода. Ритуал возлияния у древних греков и римлян составлял обыкновенно часть жертвоприношения. У римлян он заключался в том, что жрец, а затем и остальные участники обряда, отпивали по очереди вино из чаши, а остатки его выливали между рогов жертвенного животного возлияния богам совершались также во время пиршеств. Может быть, читатель заключит отсюда, что он был начитён в древней истории. Хотя такое заключение весьма оправдоподобно, но я не стану утверждать это с уверенностью, потому что сержант не сослался ни на чей авторитет в подтверждение этого обычая. Надо думать, в том мнение своё он действительно основывал на превосходном авторитете потому что подкрепил его множеством страшных клятв. Едва только услышав это предложение, Джонс тотчас же согласился с учённым сержантом и велел подать кубок, или вернее, большую кружку, наполненную употребляющейся в таких случаях жидкостью, и затем сам начал церемонию. Он положил правую руку на руку хозяина гостиницы в левую взял кубок и произнеся полагающиеся слова, совершил возлияние. После чего то же самое было проделано всеми присутствующими. Нет нужды передавать подробности всего ритуала, потому что он мало отличался от тех возлияний, описания которых столько раз встречается у древних авторов и их новейших переписчиков. Различие наблюдалось только в следующих двух отношениях. Во-первых, участники лили жидкость только в собственные глотки, и во-вторых, сержант, отправлявший обязанности жреца, пил последним. Но он, я полагаю, не уклонился от древнего ритуала, выпив более остальных и явившись единственным из присутствующих, который не участвовал в расходах, а помогал только своему сердиму. Совершив возлияние, компания разместилась вокруг кухонного очага, где воцарилось безудержное веселье. И Партридж не только позабыл о своём постыдном поражении, но принялся обращать голод в жажду и скоро сделался чрезвычайно забавен. Мы должны однако покинуть на некоторое время приятные общества и последовать за мистером Джонсом в комнату миссис Уоттерс, где поддан был заказанный им обед. Приготовление его не заняло много времени, потому что он был состряпан 3 дня назад, и повару потребовалось только разогреть его.